Татуровка 26. Надо сравнивать ребёнка только с ним самим. Постоянно сравнивать своего ребёнка с окружающими это самый короткий и прямой путь к нервному срыву. Общество день и ночь тычет нам в глаза тем, что правильно, а что нет, пытается рисовать свои границы чёрным жирным маркером. Но настоящая норма есть только одна это то, что делает вас и вашего ребёнка счастливыми. Иногда, чтобы спасти себя и его от полного внутреннего обвала, Нужно закрыть глаза и стать чуть более легкомысленным и чуть менее здравомыслящим. Дефектолог Наталья Керре. Это был знаменитый 30-й маршрут через горы к морю, который действительно начинается в Краснодаре, а заканчивается в Сочи. Это наш самый первый поход, который мы с детьми точно запомним навсегда. Те, кто был на этом маршруте, знают, что он проходит через живописные луга, красивые перевалы и реликтовые леса. и именно за его прохождение в Советском Союзе давали значок «Юный турист». Мы были первой группой, для которой открылся этот заповедник в том году, и пошли прокладывать путь. Так мы шутили, даже не догадываясь, насколько эта шутка близка к правде. В первый день прокладывать путь не надо было, мы двигались по тропе, вытоптанной за десятилетия. В начале похода детям, которые придут первыми к месту привала, пообещали подарить наклейки. Никитов топил за них так, что я еле поспевал за ним бегом. В итоге на клейке были получены, довольно сын лёг спать впервые в жизни в спальном мешке, но на следующий день проснулся другим человеком, человеком, у которого болело всё. Непривычная нагрузка от подъёмов и спринтерский рывок в первый день вышибли моего парня Скели. Он просто физически не мог идти так же быстро, как вчера. На второй день ему было прямо тяжело. Он пыхтел, бубнил, мы начали отставать от группы, и нам не хватало времени отдыхать на привалах. Если вы не знаете, как устроен процесс привалов в большой группе, Я вам расскажу. Мы договариваемся о правиле. Например, 60 минут идём, 15 отдыхаем. Но 15 минут отдыхают те, кто идёт в начале группы, а те, кто плетётся в конце, минуты полторы, ведь они проходят ту же дистанцию не за 60 минут, а за 73. Поэтому за своей медлительностью ты несёшь ответственность отсутствием отдыха. В какой-то момент это, конечно, начинает злить. Уже на второй день ситуация осложнилась ещё и тем, что нам на самом деле пришлось прокладывать путь. Хотя в Краснодарском крае везде наступило лето, Горы были с этим не согласны, там просто не растаял ледник. В общем, туристическая тропа упиралась в громадный сугроб, и только приблизительно было понятно, в каком направлении двигаться. Но мы туда в этом приблизительном направлении шли. Снег рыхлый, проваливаемся иногда по пояс, снизу все мокрые, а сверху печет голову солнце и жара за 30 градусов. В тот день от нашего 15-километрового маршрута размазало не только детей, но и взрослых. Поверьте, такая дистанция в горах, где половина маршрута проходит по сурому снегу, и она же по улицам Рима или Санкт-Петербурга это две принципиальные разницы. Вечером я слышал, как в разных палатках тихонько похныкивают дети и кричат взрослые. Но были с нами и другие дети, те, для кого этот день был таким простым, словно они сходили в магазин за хлебом, а не проваливались в сугробы. Вечером они играли в футбол, сидели возле костра со взрослыми и не хотели ложиться спать. Если бы я сыграл с ними в футбол в тот вечер, то, наверное, в горах бы остался навсегда. Я реально устал сам и хорошо понимал своего сына, который играл в палатки и совсем не собирался оттуда выходить. Но понимаете ли, в глубинах мозга все равно завелся какой-то поганый внутренний голос, который начал зудеть. «А твой-то не играет! А их-то вон как гоняют мяч, полные силы!» И это начало меня злить. «Действительно! А что это, мой-то не играет? А их-то вон какие! Энергичные молодцы!» На мое предложение поиграть в футбол Никита ответил очень вежливым отказом. Но я, понимавший его очень хорошо, еще полчаса назад начал рождать какие-то аргументы и выдавать их один за другим. Мол, не так уж он и устал, и весь тяжелый груз был на моих плечах, и не с чего ему уставать, да и вообще он еще молодой, пусть посмотрит, как другие дети полной энергии и сил бегают по поляне. Как только зашел разговор о других детях, я понял по глазам сына, что теперь уже он точно не вылезет из палатки. И отстал от него. Третий день похода был еще тяжелее. Сначала мы шли впереди, но потом все больше начали отставать от лидеров, а, соответственно, меньше отдыхать на привалах. Тот самый зудящий внутренний голос превратился в бесконечный поток претензий к ребенку. «Посмотри, мы уже отстали от Феди, а он младше тебя. Все быстрые уже успели перекусить на привале, а медленно придется довольствоваться одним казинаком. Если ты будешь так же плестись, мы придем последними, а это для меня позор». И чем больше я так говорил, тем медленнее мы шли. Чем медленнее мы шли, тем больше я злился. Чем больше я злился, тем громче кричал мой зудящий внутренний голос. И я снова говорил и говорил. Конечно, я пытался и подбадривать, и уговаривать, и мотивировать, но преобладали претензии. Но мой сын не мог идти быстрее, а после каждой претензии еще и все меньше хотел. В тот день были и дожди, и жара, и снова рыхлые сугробы, и переправа через буреломы, которые остались после горной лавины, и снова дожди и грязь под ногами — это у меня. А у моего ребенка ко всему перечисленному добавился зудящий голос недовольного папы. И так мы прошли 17 километров в горах. Вечером в палатке он, носупив брови, попросил его оставить в покое, а это значит, что он обиделся на меня. Я понимал, на что он обижен, и мне пришлось извиниться, при этом опять сравнивая его с другими детьми. Мы помирились... А в это время те самые другие дети играли в футбол. И вот, когда я уже сам ложился спать, еле живой, размышляя о том, о положено ли значки юный турист взрослым туристам, потому что это совсем не такой простой маршрут, как было написано в интернете, у моего внутреннему голоса появился конкурент. Тоненький, писклявый, но уверенный в себе голосок начал задавать мне вопросы о том, как я себя чувствую сейчас. А тяжело ли мне? А если бы я был на месте своего ребёнка, что бы чувствовал сам? Почему я делаю сравнения не в пользу своего ребёнка? Может быть, я тоже был таким когда-то? А может, способен в этой ситуации помочь своему сыну с этими мыслями я и заснул. И мне привиделся странный сон, как будто прихожу я с работы домой, встречает меня супруга и говорит: "Ну как ты? Заработал денег на катер?" Я в недоумении отвечаю, что у нас не было в планах катера, на что она мне заявляет причём каким-то странным, но знакомым голосом: "А во втортур ты катер купил и гостей встречает. И Павлоге гоняет, и дети на нём катают. Артур ты красавчик. Я не особо и возражаю, потому что Артур действительно красавчик. Но потом жена говорит про Андрея, который уже пробежал марафон, про Егора, который отжимается 200 раз, про Серёжу, который купил дом в Испании. И каждый раз я отвечаю, что они молодцы, но она добавляет: "А вот ты? Ты без катера, без дома в Испании, без отжиманий, марафона, и голос твой с ним прямо не её, но очень знакомый, какой-то зудящий. И мне во сне так плохо, потому что даже оправдываться глупо. Я вот сегодня запустил новый проект. Я довольна этим. Точно знаю, что стал лучше и сделал благое дело. Но мне даже сказать не дают ничего. И мне так плохо, что я не могу пробежать марафон и не катаю детей на катере по Волге. Но сделать я с этим ничего не могу. Но я же молодец. Что за сон такой дурацкий? Я же молодец. Когда мой сын проснулся на следующее утро, я приветствовал его с улыбкой и, обняв его, сказал ему. «Никита, спасибо большое. Я только сегодня ночью понял, какой ты невероятный молодец. И в чём же я молодец? С недоверием спросил меня ребёнок: "А в том, что вчера вечером ты засыпал совершенно не таким Никитой, каким был с утра. Ты ложился человеком, который впервые в жизни прошёл в горах 17 км. Я горжусь тобой. Спасибо тебе большое". И так я стал говорить каждый вечер в том походе, искать опыт, что сын приобрёл, или маленькое достижение, или преодоление Он действительно каждый вечер ложился спать другим человеком, не таким, каким было еще утром. Он каждый вечер переходил на качественно новый уровень, и я этим гордился. Знаете, что произошло в итоге? Когда после последней стоянки мы собрали лагерь, уложили рюкзаки и общий скарб, и сами загрузились в Зилы, Никита повернулся ко мне, сидя на деревянной скамейке в этом грузовичке со мной в обнимку, и впервые в жизни сказал «Папа, я тебя люблю». До этого он говорил «Я тебе тоже» или «Я». и я тебя...» В общем, он отвечал на мои слова. Но чтобы он сказал это первым, сам, я запомнил этот момент навсегда, так как ждал его 8 лет и 2 месяца. И тогда мне было вообще по барабану, какие дети и где играют в футбол. Всегда будут дети, которые лучше, чем ваши, знают английский. Или уже получили медальку на Олимпиаде по биологии. Или быстрее бегают и больше читают. Ну и что? Вас это действительно так заботит? А вас не заботит, что Роман Абрамович... Ходит по морю на такой яхте, которой у вас нет. Олег Тиньков купил себе самолет, а у Сергея Галецкого собственный футбольный клуб. Или это другое? Они молодцы. И те дети молодцы. Но и вы молодец. И ваш ребенок тоже. Не надо сравнивать себя с Галецким, а ребенка с Федей, который хоть и младше, но идет быстрее. У каждой личности своя дорога. И каждый человек должен учиться строить собственную жизнь. Если ребенок будет постоянно кого-то догонять, расти с оглядкой на более успешного, то я даже не понимаю, откуда он возьмет потенциал для раскрытия своих способностей. Переживание себя как худшего, к сожалению, обычно не способствует тому, чтобы человек активно стремился стать лучше. К тому же, любое сравнение «не в пользу ребенка» — это не попытка сделать его лучше. Скорее, это посыл «стань лучше другого» или даже «пусть он станет хуже тебя» попахивает военными действиями, разрушенными городами, поломанными судьбами, нездоровой конкуренцией и самоцелью выиграть любое соревнование во что бы то ни стало. Не сказал бы я, что я бы хотел такого для своих детей. Я долго думал, почему я тогда ему говорил о том, что другие дети не устали, когда устал он. У меня же не было мотива сделать ему плохо. Я хотел показать ему ориентир, мол, смотрите, каким бы я хотел тебя видеть, мой дорогой сынок. Но вышло всё наоборот. И думаю, что почти всегда выходит наоборот. В сравнение с другими формирует у ребёнка чувство неуверенности и неполноценности. Он становится замкнутым, боится подвести вас снова, но одновременно понимает, что он хуже. И заблаговременно программирует себя на неудачу, как следствие, плохое настроение и у взрослых, и у детей, полная апатия ко всему. Механизм сравнения работает тогда, когда вы сравниваете ребёнка с ним самим, делая выводы, как он изменился за день, неделю, месяц, каким он был и один отмечаете, чему он научился за это время. Я понял это, получив эту ировку родителя в одном из значей недалеко от красивейшей горы Фишт, расположенной по знаменитому 30-му маршруту. Надо сравнивать ребёнка только с ним самим